Слава 10. Конец листопада 1381 года от Рождества Христова. илецкий кром. Проезжая московская вежа вздрогнула от первого самого сильного удара тарана. Поганые, разбежавшись перед самыми воротами, сумели нанести действительно существенный толчок. До да такой, что Харитон Адоев почувствовал отзыв его на соседних с московской вежей пряслах. Впрочем, вряд ли татары смогут набегаться с сосновым стволом на руках. Наверняка их хватило на один рывок к башне. И точно. Новый удар вышел куда легче прежнего. В общем-то, бить тараном снизу вверх, с косогора, да по дубовым створкам, всяко несподручно. Поганым пришлось было ломать их едва ли не до полудня, даже если бы сверху на них не летели стрелы с улицы дружинных, защитников ежа. Ну пусть не до полудня, это Харитон, конечно, загнул, но всяко-долго. А уж под градом дротиков, дольющимся сквозь варницы кипятком, нет, тут татарам уж точно быстро не отделаться. В любом случае мытарство поганых с воротами, то не печаль простого северянина, бортничающего по окрестным лесам, да счастливо поселившегося рядом со стольным градом. Вот и уводить жонку до двух сыновей Тордынцев оказалось недалече и недолго. Вся забота бортника, ставшего теперь воем-ополченцем, С резнями татарскими взятыми, часто и точно бить ворога сквозь узкую стрельницу. И всю прошлую зиму, учившийся владеть дорогущим, составным степным луком, Бортник очень старается, все по науке дружинных. Развернуться к стрельнице левым боком, расставив ноги на ширину плеч, да повернуть носок левой вперед, поднять лук на пару вершков ниже левого плеча, да наложив срезень на тетиву, с усилием ее натянуть так, чтобы оперенный кончик стрелы едва ли не коснулся правого уха. Уже привычно заучено провести глазами линию подревку до груди ближнего к стрельнице лучника, прикрывающего поганых, следующих с лестницами и вязанками хвороста, и, сдвинув наконечник чуть влево, упреждение на ветер, тотчас разжать пальцы. Запела тетива, посылая срезень вардынца, выбранного Харитоном целью. И в то же мгновение какой-то неясный, но накативший вдруг на ополченца ужас, обдавший смертным холодком по спине, заставил отклониться в сторону. Вовремя. Резко свистнул уже вражеский срезень, влетелший вдруг точно в стрельницу, дощекотнувший левую щеку бортника потоком рассекаемого воздуха. В то же мгновение вражья стрела с глухим стуком впилась в на противоположной стенке облама, глубоко в ней засев. А стоящий у соседней бойницы Степан Малыхин только округлил глаза, да чуть запинаясь от волнения произнес. «Вот это да! Почитай, второй раз родился!» Ошарашенный Харитон истово перекрестился. «Истинная правда! Господи, слава тебе! Спаси и сохрани меня и впредь!» Тут же Бортник с теплом вспомнил и о своей любушке, сейчас истово молящейся за супруга. Наверняка она мужа сейчас и вымолила. После чего, недолго думая, выхватил из колчана очередной срезень. Пара мгновений наложить его на тетиву да прицелиться, и новая стрела улетела в поганах. Харитон Адоев, успевший разглядеть, что сразил его срезень очередного ордынца, с воодушевлением во всю мощь легких заорал «Север!». И тут же прочие ополченцы, столь же азартно бившие ворота стрелами, дружно, хоть и не слитно, но яростно и громко, проревели боевой клич предков «Север! Север!» На стенах Юлецкой крепости что-то громко завопили вырусы, а царевич Акхазя, следящий за приступом с высоты каменной горы, до боли закусил губу. На его глазах в штурмовую колонну, только-только обогнувшую кром с полуночной стороны, обрушился настоящий град с улиц. Защитники ильца с яростью метают их с высоты тына, буквально выкашивая первые ряды штурмующих. Мокшие татары к тагая потеряли ход, толпясь под обстрелом с Городин. Но вскоре сотники джагуны вновь погнали нукеров вперед неистовым криком, а где и ударами мехлыстов. Да и с улицы, со стен вниз, стало вроде бы поменьше. На самом деле не меньше. Каждое новое прясло, коему подходят татары, поначалу огрызается смертельным ливнем дротиков, хлестка разящих татар в спины и головы, поражая грудь, рассекая жилы и мясо на руках, Не каждый щит способен выдержать удар с улицы, набравший силу в коротком, практически ответственном полете вниз. И уж точно не плетенные изывовых прутьев калканы. Да еще и толпица приходится на узком пространстве между бровкой рва и границей глухой чащи, где все целиком простреливается со стен. Разве что вязанки сушняка и спасают. тех нукеров мокшу, у кого они есть. И все же тыну русов штурмовать проще, чем неприступные городни, Стрелы булгарских лучников, а также татар, пришедших на север с тагаем, куда чаще находят своих жертв за обструганными колями чистокола, прикрывающего урусов лишь до груди. И уже вскоре защитники града, сбросив с улицы вниз, заметно поутихли, стали храниться за заборолом, лишь изредка посылая стрелы вниз. Воодушевившиеся нукеры куда веселее пошли на штурм. Быстро закидав ров вязанками с сушняком, образовав мостки под дюжину лестниц разом, татары приставили их к стенам, и ринулись наверх, в то время как меткие булгарские лучники прижали стрелами тех горячих голов, кто еще пытался кидать вниз камни или деревянные чурбаны. И, наконец, полуночные ворота Елецкого крома тяжело ударил таран. а, -а, -а, -а, -а рухнул на палате стрелец Микитка, пораженный с в плечо. Рухнул с громким скриком да после лишь глухо застонал, неотрывно следя за тем, как скоро покидает его жизнь с каждой каплей весело бегущей крови. Его, Микитки, крови. Замер и Андрей, с невольным ужасом наблюдая, как умирает товарищ по десятку. Ковкопанный замер, прижавшись спиной к Коли тына. И куда делся недавний лихой задор, когда ротник металл в поганых свои с улицы. С силой ведь металл, ловко и точно. Да пропал, отступил задор сменился невыносимым страхом смерти, как только густо ударили снизу татарские срезни, ранее убивая воев на стене. Да теперь уже харапкаются наверх ордынцы, скоро из затын проникнут. «Ну-ка, быстро помогите раненому, Микитка, близко ли поганые?» десять десятник ротников, чуть ли не пинками погнал к вечному стрельцу простых мужиков, ведь они как раз и должны раненым помогать. С охоткой, с видимой охоткой, Сразу двое их поползли к мехитке, поняв, что вместе с ним смогут покинуть тын. А стрелец, между тем, едва слышно прохрипел неслушающимися губами. «Да уж рядом. Не боись вой. Рана широкая, да неглубокая. Прижгут ее, затворят огнем. В скорости и заживет». Приободрив стрельца, десятский голова уже громче закричал, обращаясь к десятку. «Что, в хвосты прижали, словно псы побитые?» Или в полон вновь хотите, загоны Азака позабыв? Я нет. Уж лучше смерть, чем полон. Второй раз не возьмут. десятский пружинисто распрямился, рванув к ближней лестнице. А Андрей? Андрей весь задрожал. Начала бить молодого парня крупная дрожь. Ох и силен, могуч, страх смерти. Емельян-то настоящий ратник. В сечине раз бывал. А в полон угодил по пьяному делу на реке пьяне Освратевший же по Андрей всего лишь простой пахарь. Его прямо с поля угнали татары вместе с сестрой, принесшей поснедать старшему брату. Нет, тогда поганые ходили не в большой поход. Так озорничали по окраинам в и не больше десятка. А для таких и двое полоненников уже добыча. Вот только обоих до азака татары не довели. Не стерпели, снасильничали гуртом сестренку. А Андрей помочь ей ничем не мог. Померла после этого Яра, не выдержала позора, боли, унижения. Ох, как тогда ненавидел селянин поганых, ох, как хотел вражинам отомстить! Да как ведь отомстишь-то со связанными руками и петлей на шее? А потом были и рабские колодки, и вонючая яма Зиндан, да вылитые на голову нечистоты, и хлысты надсмотрщиков, рвущие кожу на спине, и крики русских девок по ночам, девок, глянувшихся татарам и прочим выродкам, заплатившим ордынцам за сладость. Когда освободил их князь Федор из Азака, тогда в Сечи побывать не довелось, но как же страстно хотел Андрей драться с поганами, воздать им за сестру и собственное унижение. И вот ныне довелось с татарами схвестнуться, одной из улицы в ордынца точно попал. И что же это все? Так, только за себя и поквитался, не за сестру. Велик страх смерти». Но пробудившийся в душе Андрея праведный гнев сильнее, и бьет его дрожь больше от ярости, нежели от страха. Так что, глубоко вдохнув, ротник вскочил вслед за десятником, ринувшись ко второй лестнице, приставленной недалече. Вовремя. По последним ступенькам уже карабкается чернявый татарин с раскосыми глазами, уже показался он отколье метына. А заметив налезающего слева русича, закрылся легким щитом-калканом, готовя ответный удар. Да куда там? Закинув собственный щит за спину и перехватив секиру обеими руками, Андрей рубанул с жуткой силой, вложив в удар всю свою ненависть, страх и боль. Наточенный до бритвенной остроты боек с легкостью прорубил кожаное покрытие щита вместе с плетенной зывой основой, и до кости распластал плоть на левой руке татарина, завопившего от дикой боли. Не смог поганый и толком ударить в ответ. Потерял равновесие от болевого шока, до неловкой попытки отмахнуться от уруса саблей. Полетел вниз. «За яру!» Выкрикнув имя сестры, Андрей спрятался от стрел за заборолом, обструганной верхней частью кольевтына, возвышающегося над палатями, с вырубленными в них узкими щелями-стрельницами. Расчетливо выждал ротник пару-тройку ударов сердца, выждал, когда очередной ордынец поднимется вверх и, резко распрямившись, уже на развороте, разогнав удар, обрушил топор на голову Поганова, только-только показавшегося над тыном. Боек буквально расколол череп Поганова, беззвучно рухнувшего вниз, дозбившего очередного орденца, карабкающегося вверх по лестнице. За яру! Вновь спрятался за заборолом Андрей, но тотчас поплыл над крепостью гулкий звук княжьего рога, поплыл из набатной вежи. А потом еще раз, и еще и тотчас загремел громом елецкий кром, окутались дымом две проезжие и три глухие башни. Мгновением спустя по ушам ударил дикий, совершенно животный, жуткий рев боли, особенно громок он у ближних ворот в полуночной стене. Но прежде чем ротник выпрямился бы, чтобы посмотреть вниз, он услышал клич соцкого головы Никиты Рибова. «Пришло время. когда и кувшины с маслом, только сперва заполить их». Простые глиняные кувшины с льняным маслом, чьи узкие горлышки, забитые плотными пробками из пахли и грубой ткани, вот то немногое оружие, что есть у мужиков, не записавшихся в ротники, но все равно поднявшихся на стену. И теперь они принялись спешно подпаливать их по приказу десятника, кто кресалом, а кто и от пламени, разведенного под чанами с квитком Дай! Андрей, порвавший свой страх в клочья с первым ударом секиры, требовательно протянул руку к ближнему мужику. Запал в кувшине последнего уже весело загорелся. Не посмев отказать ротнику с бешено сверхающими глазами и брызгами чужой крови на лице, мужик отдал масло. И тогда Андрей, наконец распрямившись, с отчаянной какой-то лихой радостью швырнул кувшин вниз. В мостик из сушняка, служащей опорой для штурмовой лестницы поганых. Ярко полыхнуло масло на татарском щите. Кувшин разбился об калкан Паганова, угодив в него, скорее, случайно. Но все же большая часть горючей смеси пролилась под ноги ордынца, мгновенно воспоминив сушняк. Татарин завопил от страха и неожиданности, оступился, рухнул вниз. И заорал куда громче, насадившись на колья, усеившие дно рва. А вязанки хворостами штям, запаленные еще парой разбившихся на мосте кувшинов, занялись уже вовсю заставив татар спешно бежать. Кто был ближе к бровке рва, тот еще успел спастись. Но остальным, отчаянно верещащим от страха, обратный путь отрезало ревущее пламя. Пламя, вспыхнувшее сразу в нескольких местах, и стремительно следующее навстречу друг другу, замкнув с десяток орденцев в смертельной ловушке. Пламя, что уже облизывает нижнюю перекладину лестницы, в мгновение ока перекинувшись на одежду поганого, пытавшегося спешно вскарабкаться наверх. Визг горящего заживо татарина на мгновение заглушил прочие звуки боя и отвлек внимание орденса карабкавшегося по лестнице. Он сильно промедлил, испуганный грохотом тюфенгов и черным дымом, затянувшим мост. Когда же дым развеялся, жуткий вид кровавого месива у ворот там, где ранее стояли нукеры с тараном, буквально парализовал степняка. Да еще несколько мгновений он потерял завороженно следя за тем как ширится внизу пламя отрезая путь назад и лишь подгоняемый соратниками уже понявшими что выход теперь только один наверх он все же полез по лестнице потеряв впрочем всякую лихость и задор но стоило ордынцу лишь на мгновение отвлечься на крик горящего нукера как слева на лицо его обрушился тяжелый удар секиры. и последним что услышал степняк в своей жизни летя на колья стал яростный крик руса «Заяру!». хозяине поверил своим ушам, услышав грохот тюфенгов. Но когда клубы черного дыма поднялись у каждой из стен ельца, ему пришлось поверить. Особенно сильным грохот был у полуденной стены крома, как раз там, где Урусы не успели достроить городни, и куда царевич отправил своих лучших нукеров. Потомок свободных эмиров Волжского Булгара еще по-детски верил, и как-то глупо надеялся, что штурм удастся продолжить. Но вся надежда его обратила в прах пламя в крепостном рву, скорости сожравшая и мостки из вязанок хороста, и приставленные к стенам лестницы. А последний гвоздь в гроб его отчаяния забил повторный рев чуфенгов. И тогда, видя сумятицу в рядах штурмующих, оставшихся без лестницы таранов, Акхозя поспешно воскликнул «Играйте отступление», Громко грянули барабаны, призывая нукеров отходить, и те принялись спешно откатываться от стен крома, в одночасье потеряв порядок и присутствие духа. А вскоре началась паника и давка. Свою лепту, усиливающуюся неразбериху, внесли и стрелы, и арбалетные болты, летящие со стен града. Но хуже всего стало, когда тюфенги извергли пламя в третий раз, ударив каменным до да железным крошевом в самую гущу татар. Царевич, впрочем, не мог знать, что противник использует картеч. Во время обороны Булгара чехики были лишь каменными ядрами. Ну а к хозяи так смог убедиться, что у урусы стреляют чем-то более эффективным, нежели простое каменное ядро. Огромная смешавшаяся толпа ордынских нукеров неудержимой волной покатилась вниз, пока Сагору, безжалостно давя упавших по дороге несчастных. Теперь царевич устал оказаться, что урусы сохранили мост через Малую Речку вполне сознательно. И более того, он понял, что под бегущими в панике ордунцами бревенчатый настил его наверняка развалится. «Да если урусы прямо сейчас пойдут на вылазку, они истребят все мое войско!» Царевич озвучил страшную догадку испуганным криком, также потеряв самообладание. Но положение спас Мамлякбиль. Мурза, видя «Бегущее воинство», повел своих всадников вперед и прежде чем замедлившиеся нукеры достигли моста отборные всадники синей орды преградили им путь что кричал кюган нукером а хозя знать не мог возможно грозил устроить общую казнь по старым монгольским традициям когда из побежавшего десятка рубят голову одному нукеру десятку и сотни сотни из тысячи собственно приказав сыграть команд отход Царевич как раз и хотел защитить своих людей от подобной участи. Вот только у урусы всерьез напугали Мокшу и инукеров Тагая неизвестным им оружием. Последние вообще могли предположить, что враг обрушил на них гром и молнию, или какое темное колдовство. Да и не все булгары были знакомы с тюфянгами. И уж точно никто не знал об их жуткой мощи. Когда же Мурза взлетел на каменную гору верхом на верхом нарезом скакуне, Царевич весь ожжался, предчувствуя самый настоящий разнос. После провала штурма он не мог уже и помыслить о том, что сможет навязать свою волю мамалекбею, спасшему полутьму. Нет, теперь он был словно нашкодивший мальчишка перед грозным отцом и ожидал от того самой настоящей трепки. Каково же было удивление Акхази, когда Кюган, спрыгнув с коня и двинувшись к царевичу, не начал на него кричать, а весьма сдержанно заметил. Никто не мог знать, что в этом мелком городишке у русов есть тюфенги. Это все меняет. Царевич осторожно вопросил. «Будем штурмовать острогу скал?» Но Мурза отрицательно покачал головой. К очень неудобный, хорошо простреливаемый сверху подход. Кроме того, с башен у русы дотянутся огнем тефенгов до наших нукеров на подъеме. Ударят им в спину. Наконец, в крепости есть и самострелы. Они также могут добить до подъема на скалы. Нет, нужны пороки, коими мы разобьем стены крома, и уже тогда пойдем на штурм. Но пороков нет, нет и мастеров, способных их изготовить. Так что придется возвращаться в Казань, не взяв ее лица до морозов». Представив гневное, кривящееся лицо хана Тахтамыша, Акхазя вздрогнул. «Неужели невозможно ничего поделать?» Мамлекбей Бей криво усмехнулся. Я бы не рассчитывал, что Каган Феодор клюнет на уловку и поддастся хитрости. Но все же я предлагаю позвать его на переговоры. Мы ведь пришли покарать его от имени хана Единой Золотой Орды. А я уверен, что налетев на Азак, Урус не знал, что город больше не принадлежит Мамаю. Хотя и времени прошло предостаточно, но все возможно. Акхазя согласно кивнул, в то время как непривычно серьезный Мурза продолжил. Можно попытаться выманить Кагана на переговоры, объявить от имени хана, что мы готовы простить урусов, если те передадут нам ценности, захваченные вазаки, хотя бы часть ценностей, принадлежавших татарам. И тогда мы уйдем из-под стен хрома. Если же откажется, то мы пригрозим разорить все его княжество и полонить всех урусов, кого застанем. Пригрозим, что сожжем все веси, оставив селян без крова перед грядущей зимой. Царевич вновь согласно кивнул, но после робко уточнил. «Думаешь, если Каган Феодор принесет повинную и отдаст часть ценностей, хан простит мне неудавшийся поход?» Кюган хищно ослабился. «Если Феодор все же столь глуп, чтобы выйти за стены града с дарами, мы нападем на Кагана и его свиту, убьем всех, да на плечах бегущих ворвемся в кром. А захватив Тюфенги, с легкостью возьмем... «Я строк на скалах». Глаза булгарина восторженно округлились. «Да ты настоящий мудрец, Мурза! Я сейчас же велю распорядиться отправить гонца к Кагану!» Но мамликбей отрицательно мотнул головой. «Не горячись, царевич! Нукером нужно отдохнуть, изготовиться к новому бою, успокоиться. Завтра. Все случится завтра». От хищного, какого-то даже потустороннего блеска в глазах Мурзы, А к хозяе стало не по себе. Но все же он повторил вслед за ним. Все случится завтра.